Стёрт Тёртон. Семь смертей Эвелины х а р т к а с с л Читает актер Александр Воронов. Приглашаем вас на бал маскарад в Блэкхитхаус имени семейства х а р т к а с с л где вам окажут самый радушный прием лорд Питер х а р т к а с с л и леди Хелена х а р т к а с л а также их сын Майкл х а р т к а с с л и их дочь Эвелина х а р т к а с с л В числе гостей Эдвард Дэнс. Кристофер Петигрю и Филип п Садклив, адвокаты семейства. Грейс Дэвис и ее брат Дональд Дэвис, светские особы. Капитан Клиффорд Харингтон, р отставной офицер военно-морского флота. м е р и с е н Дарби и ее сын Джонатан Дарби, светские особы. Даниэль Колдридж, профессиональный игрок. Лорд Сесил р й в е н к о р т банкир. Джим Раштон, констебль. Доктор Ричард Дики Эккер, доктор Себастьян Бел, Тед Стэнуин, слуги Роджер Коллинз, дворецкий, миссис Драдж повариха, Люси Харпер, старшая горничная, Альф Миллер, конюх, Грегори Голд художник реставратор, Чарльз Каннингем коммердинер лорда Райвенкота, р Мадлен Обер комеристка Евелины Харткасл. г о с т е й просят воздержаться от разговоров о Томасе х а р т к а с л е и Чарли Карвере, дабы не расстраивать хозяев напоминаниями о трагических событиях.